Глава 7. Откуда появился и куда направлялся Жак Паганель? Очевидно, секретарь географического общества был человеком приятным, так как все это было сказано им чрезвычайно мило. Впрочем, теперь Гленнерван прекрасно знал, с кем имеет дело. Ему было хорошо известно уважаемое имя Жака Паганеля. Труды по географии... Доклады о новейших открытиях, печатаемые в бюллетенях общества, переписка чуть ли не со всем светом — все это сделало Паганеля одним из самых видных ученых Франции. Поэтому Гленерван Ван сердечно протянул руку своему нежданному гостю. «А теперь, когда мы представились друг другу, — сказал он, — вы позволите мне, господин Паганель, задать вам один вопрос?» «Хоть двадцать, сэр? — ответил Жак Паганель. — «Разговор с вами всегда будет для меня удовольствием». «Вы явились на борт этого судна третьего дня вечером». «Да, сэр, третьего дня, в восемь часов вечера. Прямо из вагона я бросился в Кэп, а из Кэба — на Шотландию, где я еще из Парижа заказал каюту номер 6. Ночь была темная, я никого не заметил на палубе. А так как я был утомлен тридцатичасовой дорогой...» и к тому же знал, что в избежании морской болезни полезно немедленно по прибытии на судно улечься на койку и не вставать с нее в первые дни плавания. то я сейчас же лег и самым добросовестным образом, смею вас уверить, проспал целых 36 часов. Теперь для слушателей Жака Паганеля стало ясно, каким образом он очутился на борту их яхты. Французский путешественник, перепутав суда, сел на Дункан в то время когда на нем почти никого не было. Все объяснялось очень просто. Но что скажет ученый-географ, узнав название и место назначения судна, на которое он попал? — Итак, господин Паганель, вы избрали Калькутту исходным пунктом ваших сухопутных путешествий, — спросил Гленнерван. — Да, сэр, всю свою жизнь я лелеял мечту увидеть Индию. И вот, наконец-то, эта заветная мечта осуществится. Значит, господин Паганель, для вас было бы не безразлично, если бы вам пришлось посетить не эту, а какую-нибудь другую страну. Мне было бы это, сэр, не только не безразлично, но даже очень неприятно, так как у меня имеются рекомендательные письма к лорду Сомерсету, генерал-губернатору Индии. «Да к тому же мне дано географическим обществом поручение, которое я должен выполнить». «А, вам дано поручение?» «Да, мне поручено осуществить одно полезное и любопытное путешествие, план которого был разработан моим ученым другом и коллегой господином Вивьеном де Сен-Мартеном. По этому плану мне надлежит направиться по следам братьев Шлагенвайт» полковника Воу, Веба, Ходжина, миссионеров Хука и Габе, Муркрафта, Ми и многих других известных путешественников. Я хочу добиться того, чего, к несчастью, не удалось осуществить в 1846 году миссионеру Крику, то есть обследовать течение реки Ярудзангбочу, которая огибает с севера Гималайские горы, на протяжении 1500 километров орошает Тибет, Мне хотелось бы, наконец, выяснить, не сливается ли эта река на северо-востоке Асамы с рекой Брахмапутрой. А уж тому путешественнику, которому удастся осветить этот важнейший для географии Индии вопрос, будет, конечно, обеспечена золотая медаль. Паганель был восхитителен. Он говорил с неподражаемым воодушевлением. Он так и несся на быстрых крыльях фантазии. Остановить его было так же невозможно, как воды водопада на Рейне. «Господин Жак Паганель», — начал Глен Ван, когда знаменитый ученый сделал минутную передышку. «Конечно, то путешествие, о котором вы сообщили нам, прекрасное путешествие, и наука будет вам за него признательна, но я не хочу держать вас дольше в заблуждении. И потому должен сказать, что, по крайней мере, на ближайшее время... Вам придется отказаться от удовольствия побывать в Индии. — Отказаться? Почему? — Да потому что вы плывете в сторону, противоположную индийскому полуострову. — Как? Капитан Бертон! — Я не капитан Бертон, — отозвался Джон Манглс. — Но Шотландия! — Это судно не Шотландия. Удивление Паганелли не поддается описанию. Он посмотрел по очереди на Гленервана, сохранявшего совершенную серьезность, на Элен и Мэри Грант, лица которых выражали огорчение и сочувствие, на улыбавшегося Джона Манглса, на невозмутимого майора, а затем, пожав плечами, опустив очки с албана на нос, воскликнул «Что за шутка?» Но в этот момент глаза его остановились на штурвале, и он прочел надпись «Дункан», Глазго. «Дункан! Дункан!» — крикнул Паганель в отчаянии, а затем, стремглав, сбежав с лестницы, устремился в свою каюту. Как только злосчастный ученый исчез, никто на яхте, кроме майора, не в силах был удержаться от смеха. Хохотали и матросы. Ошибиться, когда едешь по железной дороге, ну, хотя бы сесть в поезд, идущий в Эдинбург, когда надо ехать в Думбартон, еще куда не шло но перепутать судно и плыть в Чили, когда нужно отправиться в Индию, это уже верх рассеянности. Впрочем, такой случай с Жаком Паганелем меня не удивляет, заметил Гленнер Ван. Он ведь известен подобными злоключениями. Однажды он издал прекрасную карту Америки, куда умудрился втиснуть Японию. Но все это не мешает ему быть выдающимся ученым и одним из лучших географов Франции. «Что же мы будем делать с этим беднягой?» — проговорила Элен. «Не можем же мы увести его с собой в Патагонию». «А почему нет?» — веско сказал Макнапс. «Разве мы ответственны за его рассеянность? Предположите, что он попал не в тот поезд, который был ему нужен. Разве он мог бы его остановить?» «Не мог бы. Но он сошел бы на ближайшей станции», — возразила Элен. «Ну, так это он сможет сделать, если пожелает. В первой же гавани, где мы остановимся», — заметил Гленнерван. В это время Паганель, убедившись, что багаж его находится на том же судне, снова поднялся на палубу. Удрученный и пристыженный, он твердил одно и то же злополучное слово. «Дункан! Дункан!» Будто не находя других слов в своем лексиконе. Он ходил взад и вперед, рассматривая мачты-яхты, вопрошая безмолвный горизонт открытого моря. Наконец он снова подошел к рвану. «А куда идет этот Дункан?» — спросил он. «В Америку, господин Паганель. Куда именно?» «В Консепсьон. В Чили!» «В Чили!» — закричал злополучный ученый. «А моя экспедиция в Индию!» «Что скажет господин Катерфаш?» Президент Центральной комиссии, а господин Кортамбер, а господин Вивьен де Сен-Мартен. Как смогу я теперь показаться на заседании географического общества? Не отчаивайтесь, господин Паганель», — стал успокаивать его Гленр Ван. Все это может кончиться для вас сравнительно небольшой потерей времени. А река Ярудзангбочу пока подождет вас в горах Тибета. Скоро мы зайдем на остров Мадейра а там вы сядете на судно, которое доставит вас обратно в Европу. — Благодарю вас, сэр. Видно, уж придется примириться с этим. Но, надо сказать, приключение удивительные. Только со мной подобная вещь и могла случиться. — А моя каюта, заказанная на Шотландии? — Ну, о Шотландии вам лучше пока забыть. — Но мне кажется, — снова начал Паганель, еще раз оглядывая судно. «Дункан — увеселительная яхта». «Да, сэр», — отозвался Джон Манглс. «И принадлежит она мистеру Гленервану, который просит вас широко пользоваться его гостеприимством», — докончил Гленерван. «Бесконечно благодарен вам, сэр», — ответил Паганель. «Глубоко тронут вашей любезностью. Но позвольте мне высказать вам такое простое соображение. Индия — чудесная страна». Неисчерпаемый источник самых удивительных сюрпризов для путешественников. Наверное, ваши дамы не бывали там, и стоит рулевому повернуть руль, как Дункан также свободно направится к Калькутте, как и к Консепсиону. А раз это увеселительное путешествие, но тут, видя, что Гленн рван отрицательно покачивает головой, Паганель, не докончив своей фразы, умолк: Господин Паганель, сказала Элен. Если бы это было увеселительное путешествие, то я, не задумываясь, ответила бы вам, «Давайте все вместе отправимся в Индию». И сэр Гленнерван, я уверена, не был бы против этого. Но дело в том, что Дункан плывет в Америку, чтобы привезти оттуда на родину людей, потерпевших крушение у Патагонских берегов. И потому он не может отказаться от такой гуманной цели. Через несколько минут французский путешественник был уже в курсе дела. Не без волнения услыхал он о чудесном нахождении документа, об истории капитана Гранта и о великодушном предложении Элен. «Сударыня», — обратился он к ней, — «позвольте мне выразить вам безграничное восхищение, которое внушает мне ваш поступок. Пусть ваша яхта продолжает свой путь. Я чувствовал бы угрызение совести» если бы задержал ее хоть на один день. «Так вы хотите присоединиться к нашей экспедиции?» спросила Элен. «Это для меня невозможно. Я должен выполнить данное мне поручение. Я высажусь на первой же вашей стоянке». «Тогда, значит, на острове Мадейра», заметил Джон Манглс. «Пусть на острове Мадейра. Я буду там всего в 180 милях от Лиссабона и стану ждать какого-нибудь судна». «Ну что ж, господин Паганель, сказал Гленнер Ван. Так и будет сделано. Что касается меня, я счастлив, что могу на эти несколько дней предложить вам быть моим гостем на этой яхте. Будем надеяться, что вы не слишком соскучитесь в нашем обществе. О, воскликнул ученый. Это еще счастье, сэр, что я ошибся судном так удачно. Тем не менее нельзя не признаться, что человек, направлявшийся в Индию и плывущий в Америку, попал в довольно-таки смешное положение. Как ни печально это было, Паганелю пришлось примириться с задержкой, которую он был не в силах предотвратить. Он оказался человеком очень милым, веселым, конечно, рассеянным, и очаровал дам своим неизменно хорошим настроением. В течение первого же дня Паганель со всеми подружился. Он попросил, чтобы ему показали знаменитый документ, и долго внимательно изучал его, вникая во все мелочи. Иное истолкование документа казалось ему невозможным. Он отнесся с живым участием к Мэри Грант и ее брату и старался внушить им твердую надежду на встречу с отцом. Он так уверовал в успех экспедиции Дункана, так радужно смотрел на все, что, слушая его, молодая девушка не могла не улыбаться. «Конечно, не будь у него поручения», он, несомненно, бросился бы на поиски капитана Гранта. Когда же Паганель узнал, что Элен, дочь известного путешественника Уильяма Туфнеля, он разразился восторженными восклицаниями. Он знал ее отца, какой это был отважный ученый. Сколькими письмами обменялись они, когда Уильям Туфнель был членом-корреспондентом Парижского географического общества. И это он! Он, Паганель, вместе с господином Мальтбрюном предложил Туфнеля в члены общества. Какая встреча! Какое удовольствие путешествовать с дочерью Уильяма Туфнеля! В заключении географ попросил у Элен разрешения поцеловать ее. Поцелуй был разрешен, хотя это и было немного неприлично.